Глава двадцать третья. Другие цвета. Улица встретила меня прохладой и свежестью. Во время рейда я даже как-то не обратил внимания на погоду. Не до того было. Зато сейчас наслаждался вовсю. После дневной жары эта прохлада казалась даром свыше. Город спал. Не весь, конечно. Какие-то полуношники только-только начинали жить. Всякие бары, клубы и прочие усилительные заведения, которые в этом мире оставались для людей чуть ли не единственной отдушиной, помогающей, если не избавиться от стресса, из-за постоянного присутствия рядом смертельной опасности, то как минимум приглушить его. Всякие ночные жители, для которых ночь — это возможность заняться своей основной деятельностью, не боясь попасться на глаза лишним людям, а иногда возможность в принципе заняться своей основной деятельностью, Бандиты, подпольные торгаши, светлячки. Я. Я обернулся в последний раз снизу вверх, взглянул на зефир, пронзающий тёмные небеса и подсвечивающий низкие облака зелёными и красными огнями, закинул свой узелок с пожитками на плечо и уверенным шагом зашагал прочь. Мой путь лежал на ближайшую станцию монорельса. В этом мире видов общественного транспорта было всего три — автобусы, дирижабли и монорельс. При этом автобусы их курсировали только внутри районов, а вот при помощи дирижабля и поезда можно было попасть и в другие. Районы города при этом сами в своих размерах не сильно уступали какому-нибудь небольшому городу. Сказывались титанические размеры самого города и плотность населения в нём. Самый малонаселённый район насчитывал 7 тысяч жителей, самый густонаселённый — почти 120. Район ворож в котором находился я сейчас, Относился к густонаселённым. Район Тайфо, в который мне предстояло отправиться, тоже. А это означало, что в поезде мне придётся провести никак не меньше часа. В теории можно было бы отправиться на дирижабли, но это очень дорого, а выигрыш по времени был бы несущественен. Всё равно я не смогу приступить ко второй части плана раньше, чем наступит следующая ночь. Ещё одна причина. В отличие от дирижаблей, монорельс ходит круглыми сутками с одними и теми же перерывами, по которым можно было часы сверять. Судя по карте, которую я смог накопать в сети, его ветка была банально закольцована, и поезда просто катились по кругу, не догоняя друг друга лишь из-за хорошей координации. Удобно устроились, нечего сказать. Даже то, что город постоянно полз прочь от наступающих ноктусов, не мешало функционированию монолельсовой системы. В момент постройки нового района заранее ставили столбы, а потом, остановив работу поездов всего на день, разбирали и переносили пути из тех мест, которые решили отдать на откуп тьме, те места, где им теперь суждено быть. Приложив пульс к терминалу оплаты возле входа на станцию и потратив 50 люксов, то есть 1,21 люмина, я прошёл через турникеты, очень похожие на те, что ставят в метро только высотой в человеческий рост, и попал на станцию. Бетонный перрон, бетонный же козырёк над ним, растущий из бетонных стен, и бетонные желавки. Кое-где на стенах станции красовались непонятные закорючки, сделанные яркой краской. Росписи какие-то, что ли? Ещё прямо в бетон были встроены несколько небольших дисплеев, на которых гоняли уже знакомую рекламу корпораций и уже виденные предупреждения о преступных элементах, стоящих под угрозу человечества. Обо мне, то бишь. Поезд прибыл точно по расписанию, через 15 минут после того, как я подошёл на станцию. Через 25 минут после того, как я вышел из зефира. Обтекаемый и стремительный снаружи, внутри он мало чем отличался от поезда метро, разве что ряды кресел стояли не вдоль стены, а поперёк, на манер трамвая или автобуса. Я прошёл в хвост своего вагона, висел в кресло поближе к окну. Кроме меня в вагоне было всего два человека один из которых пырился в свой контакт и похихикывал, а второй дремал, свесив голову на грудь. «Я бы тоже с удовольствием подремал, но для меня сейчас это непозволительная роскошь. Во-первых, я не уверен, что смогу хоть как-то проснуться к тому времени, как приеду на нужную станцию, а во-вторых...» во во-вторых -во даже думать не хотелось. Если я и тут сейчас засну и провалюсь в свои ночные кошмары, из которых выхожу более уставшим, чем был, когда засыпал, Это точно привлечёт ненужное внимание. Поэтому я уперся лбом в прохладное стекло и принялся наблюдать, как мимо проносятся яркие огни города. Спустя час и пять минут, как и положено, я вышел из дверей монорельса уже совсем в другом месте. Совсем в другом районе. Район тайфу располагался ближе к хвосту города, и всё здесь было более старым, чем ставшим уже родным для меня Вороша. Даже станция, на которую привёз меня поезд, выглядела подобающе. Бетон местами выкрашался, надписей на стенах было больше, а один из дисплеев вместо видеоряда показывал мешанину цветных пятен. Но меня всё это не интересовало. По сути, меня и сам Тайфо не интересовал. Меня интересовал с этого района. Меня интересовало то, что в этом Ноктусе сокрыто. Однако сегодня в Ноктус уже не полезешь, рассвет не за горами. Буквально час-два, и солнце взойдёт над горизонтом. А что происходит с теми, кто остаётся в Ноктусе после восхода, я так и не узнал. Нигде никакой информации об этом не было, ведь с первым лучом солнца Ноктусы закрываются от наблюдения извне. Одно известно точно — днём из Ноктуса не возвращался никто. Поэтому ещё на пути в Тайфо я пробил адреса гостиниц, всего двух на весь район, и выбрав ту, что подешевле, отправился туда. Благо, идти было всего ничего, каких-то десять минут. Возможно, я не стал бы гулять по ночному городу там, у себя в мире, опасаясь всяких гопников и просто лихих людей, но здесь почему-то такого опасения не возникало. Да и ночным, в полном смысле этого слова, назвать город язык не поворачивался. Он был залит искусственным светом от фонарей и вывесок чуть ли не плотнее, чем в днём. Всяческие узкие переулки, уходящие в стороны от основных улиц, Конечно, прятались в тени и, в теории, таили в себе опасность, но мне, к счастью, туда и не нужно было. Добравшись до гостиницы, я снял номер за половину люмана, поднялся туда, снял с руки пульс, выключил его и прямо в одежде повалился на узкую жёсткую кровать, заранее предвкушая очередное нефтяное болото. И оно не заставило себя ждать? Я снова не спал, но не мог проснуться мучился во сне, исходя потом и мечаясь в кошмарном бреду, и лишь первые лучи яркого солнца, проникшие в окно между предусмотрительно раздёрнутых штор, вывели меня из этого состояния. Я уже привычно вдохнул порцию астриума, не вставая с кровати, привычно потянулся, чувствуя, как болят мышцы, привычно сделал небольшой комплекс упражнений, прогоняя боль, и вышел из гостиницы, прихватив с собой пульс, но не включая его. Не хватало ещё, чтобы мне сейчас на него посыпали сообщения от девчонок, которые меня потеряли. Конечно, прежде чем начать реализовывать этот план, я перебрал несколько других вариантов. В том числе, среди них был вариант попросить о помощи мой спектр. Рассказать им о моём заражении, попросить их перебраться со мной в Тайфо, проникнуть в неизвестный, нехоженный Ноктус, найти убежище дочери ночи, заставить её выслушать незнакомца — В общем, план провальный уже с первого пункта. Узнав о моём заражении, мне, скорее всего, сняли бы голову с плеч раньше, чем я перешёл бы к пункту второму. А даже если и перешёл бы, всё равно бы сняли, потому что я для них, по сути, никто. Человек, которого не знают всего ничего, из-за которого уже нахватались проблем, из-за которого, хоть и косвенно, потеряли одного из своих. Впрочем, и с этим можно было бы смириться и перейти к третьему пункту плана, но здесь точно ждал бы облом потому что дочь ночи для них — лишь легенда. Для меня, впрочем, пока что тоже. Но в отличие от девчонок, для меня эта легенда — единственный шанс на спасение. В любом случае девчонок здесь нет, и появиться они тут не могут, даже если они каким-то образом смогут меня отследить, сомневаясь, что у них появится хотя бы одна причина, чтобы ехать за мной, тратя на это время и деньги. Ушел, ушел. и ушел. С катертью дорога, так сказать. Я точно знаю как минимум одного именно такими словами это и прокомментирует Поэтому, ну их, меньше знают, крепче спят. Позавтракав в местном кафе неплохой яичницей из странных яиц, в которых желток был словно бы поделен на две ровные половинки, причем не поваром, а самой природой, я отправился в ближайший магазин, торгующий материалами для ремонта, и купил там несколько баллончиков обычной черной краски и большой моток пластиковой пленки. После этого купил спортивную сумку, чтобы больше не таскать свой небогатый скарб в узелке, и вернулся в отель. Номер мне достался небольшой, три на три примерно. Одна кровать, стоящая посреди одной из стен, окно справа от неё, тумбочка у кровати, само собой, санузел. Место не развернулся. Поэтому я первым делом передвинул в угол кровать, поочередно приподнимая её с разных сторон, а уже потом раскатал на освободившемся полу плёнку накладывая полосы друг на друга внахлёст. На плёнку я положил свою рейдовую одежду и маску. Вспомнив о том, что сейчас будет нечем дышать, открыл на полное окно, впуская в номер дневную духоту и звуки дневного города, взял баллончики с краской и принялся красить своё обмундирование. Несмотря на открытое окно, противный запах краски моментально забился в нос, но я ему за это был даже благодарен. Он хотя бы вытеснил из него надоевший, хуже горько-редкий аромат миндаля, аромат, с которым теперь накрепко связана моя жизнь и от которого я пока не знаю, как избавиться. Спустя 15 минут и три пустых баллона у меня имелась рейдовка без опознавательных знаков. Все яркие пятна, служащие для идентификации светлячков в ноктусе, были аккуратно закрашены чёрным, где-то даже в несколько слоёв. Теперь, надев это, я должен был превратиться в некое подобие лоа, только разве что не плоское. С удовольствием проверил бы свою теорию, но надевать вещи, пропитанные всё ещё жидкой краской, которая мало того, что противно пахнет и мерзкая на ощупь, так ещё и на коже останется, как пить дать, не хотелось отчаянно. Поэтому, закончив с одеждой и оттерев руки от вездесущей краски, я направился всё в то же кафе, чтобы пообедать. Как раз за это время и номер проветрится. Номер не проветрился. Когда я вернулся с обеда, состоящего из супа лапши и непонятного на вид, но весьма вкусного щачила из чего-то похожего на рис, чего-то похожего на гусеницы, чего-то косящего под спаржу, оказалось, что в комнате всё ещё пахнет краской, а одежда осталась полусырой. Поэтому, немного пожалев о том, что не получилось поваляться на кровати и отдохнуть, Я развернулся и снова вышел из гостиницы. В общем-то, у меня было чем заняться. Я пошёл к местному СБ. На улицах Тайфо было намного больше людей, чем в Вароши. И это было странно. Возникал закономерный вопрос. Почему они все не на работе в разгар рабочего дня? Несмотря на то, что они все куда-то спешили и, по логике, через какое-то время должны были достичь своего местного и освободить улицы, За все полчаса, что я неспешно, не привлекая внимания, обрёл по улицам тайфу восстанавливая в памяти карту, которую запомнил ещё в зефире, меньше их не становилось. Создавалось ощущение, что, добежав до одного места назначения, они, как в упражнении челночный бег, шлёпали рукой по стене, разворачивались и бежали обратно. Кажется, я даже несколько раз увидел одних и тех же людей. Впрочем, мне это было только на руку. В этой толпе легко было затеряться, что я с успехом и делал. Подстроив шаг под окружающих, я легко двигался вместе с потоком, не привлекая к себе внимания, и в конце концов вышел к световому барьеру. У Тайфо было 18 точек выхода в Ноктусы. 18 мест, которых световые барьеры перегораживали поперёк улицы, после чего становились частью стен ближайших домов. Такая застройка вкупе с идеальной геометричностью районов обеспечивало максимальную степень защищённости от тьмы. Надёжнее было бы только делать сплошную стену, отделяющую люктусы от ноктусов. Но это осложнило бы проникновение в ноктусы и самим людям тоже. Причём намного больше, чем осложнило бы аналогичное для ТТ. Поэтому строили по старинке, перегораживая будущую улицу светомыми столбами, начиная строить дома прямо между крайними из них. Я постоял немного, делая вид, что изучаю ассортимент ближайшей витрины, а на самом деле пытаясь понять, насколько удобно будет проникнуть в Ноктус отсюда. На самом деле, ответ на этот вопрос я получить так и не смог. Улица выглядела точно такой же, как та, на которой отрубили голову Дейдри. Как та, с которой мы входили в Ноктус с девчонками. Как та, на которую мы вышли после рейда. Никакой разницы. Хочешь тут входи, хочешь где-то ещё. Всё равно все ноктусы в глобальном плане являются одним и тем же и имеют очень условное разделение, как, впрочем, и районы. Так, ничего не поняв и не узнав, но внимательно осмотрев всё окружение и подметив несколько камер наблюдения, которые следили в том числе за барьером, я для отвода глаз зашёл в лавку, возле которой стоял, спросил там, сколько времени, услышал ответ, вышел обратно на улицу и пошёл к следующей точке входа. Так я бродил по улицам почти три часа. Что я планировал найти или увидеть, сам не знаю. Все точки входа выглядели совершенно одинаково. За световыми барьерами в любой из них стоялась стена тьмы, и в любой из них хотелось развернуться и идти обратно, чтобы никогда больше сюда не приходить И везде были камеры. Где-то больше, где-то меньше. Я обошёл пять точек входа и решил, что если шестая и седьмая окажутся точно такими же, то буду входить через самую первую, но сначала смотрю шестую и седьмую. Шестую я осматривал из очень неудобной позиции, задрав голову. Пришлось так стоять, потому что кроме большого экрана на стене одного из домов, с которого вещал диктор, сообщая последние новости, здесь было решительно не за что зацепиться взглядом. Поэтому и приходилось стоять, глядя практически над собой и обозревая окрестности лишь краем глаза. Сомневаюсь, что кто-то хоть раз смотрел на этот экран под таким же углом, как я сейчас. Да что там. Сомневаюсь, что кто вообще на него смотрит. Слишком уж высоко он висит. Из окон здания напротив разве что будет удобно смотреть этот гигателевизор. А с земли больно надо голову задирать ради такого. Наверняка все максимум слушают, что там говорят по этому экрану. А то и этого никто не делает. Никто, кроме меня. Наверное, на это и делал ставку неизвестный мне художник, когда под нижней гранью большого экрана наносил краску. Два неровных, словно распыленных неумелым маляром через неисправный краскопульт, ярко-неоновых пятна. Розовое и небесно-голубое. Точно такие, как и сейчас утра, красовались на моей рейдовке. Только других цветов.